глава сто четыре мелкая рыбешка неэр пьяный алмаз поднимает великую бурю воспоминания о прошлом бередят еще не зажившие душевные раны одержимого юноши итак когда дяюйцунь собрался переправляться через реку он вдруг увидел что к нему бежит слуга и кричит господин горит храм где вы только что были дяюйцунь быстро обернулся и увидел взметнувшееся к небу яркое пламя. Дым и гарь заслонили солнце. «Странно», — подумал Дзя Юй — «ведь я только что оттуда. В чем же дело? Может быть, с Джан Шиинем случилось несчастье?» Дзя Юй Цунь хотел вернуться, но боялся опоздать с переправой. В то же время он думал, что если не вернется, душа его не успокоится. Поразмыслив немного, Дзя Юй Цунь обратился к прибежавшему слуге. «Не знаешь, успел тот монах выйти из храма». «Я вышел следом за вами, господин», — отвечал слуга. «Потом у меня схватило живот, я отбежал в сторонку, а когда оглянулся на храм, там уже полыхало пламя. Я не видел, чтобы кто-нибудь вышел оттуда». Охваченный сомнениями, Дзя Юй Цунь все же собственный интерес оставил превыше всего. Поэтому он не вернулся, а слуге приказал «ты останься». «А когда огонь утихнет, посмотришь, жив ли монах, потом доложишь мне». Слуге ничего не оставалось, как повиноваться. Зя Яйцунь отправился дальше по своим делам, произвел проверку в нескольких местах и остановился отдыхать в первом повстречавшемся казенном подворье для приезжих чиновников, а через день собрался в обратный путь, в столицу. Служители Емэня шли впереди и позади Паланкина и разгоняли прохожих, освобождая дорогу. Вдруг дзяю и Цоню слышал шум. Спросил, в чем дело, и вскоре увидел человека, которого притащили и поставили перед Паланкином на колени. «Сгляните на него, господин!» — сказали служители. «Напился и не желает уступать дорогу, лезет на пролом. Мы на него прикрикнули, а он разлегся посреди улицы и стал вопить, что мы его побили». «Известно тебе, что я здешний правитель, и ты должен мне подчиняться?» — грозно спросил дзя Юй Цунь. «А ты напился, да еще буянишь. Деньги, на которые я пью, мои!» — дерзко отвечал человек. «Земля, на которой валяюсь, принадлежит государю. А вас я знать не знаю, пусть даже вы самый высокий начальник. Наглец! Ему нипочем никакие законы!» — гневно вскричал дзя Юй Цунь. ка его имя!» — Нером я прозываюсь, — отвечал человек, — а прозвище пьяный алмаз. Дзя рассердился, приказал хорошенько выпороть провинившегося и проверить, действительно ли он такой крепкий, как алмаз. Слуги повалили нера на землю, дали ему несколько плетей. От боли нер сразу протрезвел и начал молить о пощаде. — Вот так, алмаз! — вскричал дзя Ладно, бить тебя не буду. Посидишь под стражей, а потом я тебя допрошу не расвязали и несмотря на мольбы взяли под стражу возвратившись в емм дяюцонь прошел во внутренний покои и занялся составлением донесения в ведомства о выполнении высочайшего повеления а неэрри разумеется забыл Между тем, видевшие это происшествие, говорили друг другу, «Стоит Неру напиться, как он начинает поносить всех и вся силой своей бахварится но теперь ему легко не отделаться, с господином Дзяей и Цунем шутки плохи». Эти разговоры дошли до ушей жены и дочери Нер. Надо сказать, что в ту ночь, когда Нер не вернулся домой, дочь искала его по игорным домам, но везде ей рассказывали одну и ту же историю, И девочка, обеспокоившись, заплакала. Не тревожься, утешали ее. Господин Дзя и Цунь приходится родственником семьи Дзя, а во дворце Жунго есть какой-то второй господин Дзя, друг твоего отца. Надо хорошенько попросить, он заступится. Тут девочка подумала, отец не раз упоминал какого-то второго господина Дзя. Говорил, что они дружны, и господин Дзя живет по соседству. А чего бы в самом деле не сходить к нему? Девочка поговорила с матерью и они вместе отправились к Дзяюню. В тот день Дзяюнь как раз был дома. Жену и дочь Нера приняли радушно, усадили, угостили чаем, после чего те стали умолять. «Второй господин Дзяюнь, вызвали те нашего кормильца, хорошо?» «Я поговорю с господами из дворца Жунго», — с готовностью пообещал Дзяюнь. «Ведь это с их помощью господин Дзяюй Цунь добился такой высокой должности. Если кто-либо из тамошних господ замолвит за Нера Соловечко, Дзяюй Цунь его тотчас отпустит». Обрадованная жена и дочь Нера Немешка отправились в Ямынь и успокоили Нера, сказав, что господин Дзяюнь обещал за него похлопотать. «Надо бы сказать, что Цзэйюнь теперь почти не появлялся во дворце Жунго. Он помнил, как Фэнзэ у него не приняла подарки и чувствовал себя неловко. А привратники, как говорится, всегда держали нос по ветру. К кому господа относились с уважением, тех почитали и немедленно о них докладывали. В противном случае могли вообще не доложить» так случилось и дзиюнем придя во дворец он сказал привратникам я хотел бы справиться о здоровье второго господина Дзяляня». и нет дома отвечали привратники как только вернется доложим чтобы приходили сказать что в таком случае он навестит госпожу фэнзе дзиюн не решился и ни с чем вернулся домой Но вскоре жена и дочь Нера пришли снова. «Второй господина, — моляли они, — вы же сами сказали, что стоит господам из вашего дворца замолвить слово, и никто в Емыне не осмелится им отказать. Мы просим о такой мелочи, а вы родственник господ». «Вся надежда на вас, второй господин. Помогите!» Дзя Юню неудобно было признаться, что его не пустили, и он стал оправдываться. «Вчера у них в доме дел было много. Видно, они успели послать человека в Ямынь. Придется сегодня еще раз напомнить. Дело-то пустяковое. Нейра сразу отпустят. Несколько дней подряд Дзяюню не удавалось попасть во дворец Джунго через главные ворота, и он решил пробраться в сад и разыскать Бао Юя. Напротив ожиданий ворота, ведущие в сад, оказались запертыми. Дзяюнь совершенно пал духом и, возвращаясь домой, размышлял. Благодаря Ньеру меня тогда назначили присматривать за посадкой деревьев в саду. Это он одолжил мне денег на подарок для Фэнзе. А сейчас со мной разговаривать не желают. Кто я для них? Бедняк. Ну а что это Фэнзе собой представляет? Живет на подачке старших господ, а деньги, которые получает, отдает в рост под двойные проценты. «Думает, всю жизнь проживет безбедно, не знает, какая слава не идет. Сказал бы мне спасибо, что я ни разу ее не выдал, не рассказал о ее делишках, а то не миновать бы ей тюрьмы». Думая так, он добрался до дому, где его уже дожидались жена и дочь Нера. Дзяюнь ничем не мог их обрадовать и решил солгать. «По господину Дзяюй Цуне уже посылали людей, но он отказался отпустить Нера». — Вы попросили Балян Зесина, родственника слуги Джоу Жуя. Он скорее что-нибудь сделает. — Раз уж такой уважаемый господин, как вы, не смог ничего сделать, чего ждать от слуги? — заметили жена и дочь Нейра. Дзя Юня не по себе, и он произнес с досадой. — Ничего вы не смыслите. Зачастую слуги могут больше хозяев. Видя, что толку от Дзя Юня не добиться, жена Нейра сказала с усмешкой. — Простите, что потревожили вас. «И заставили понапрасну бегать второй господин. Как только мужа выпустят на свободу, он непременно придет благодарить вас за хлопоты. Неру удалось выручить с помощью совершенно посторонних людей. Вины за ним никакой не признали, и он отделался всего несколькими палочными ударами». — Возвратившись домой, Нер выпил изрядно, и, узнав, что Дзе юнь ему ничем не помог, стал его вовсю поносить. — Ублюдок! Бессовестный негодяй! — в бешенстве кричал он. — Когда ему нечего было жрать, я помог ему получить хорошую должность у них во дворе. А меня из беды он не выручил. — Ну, ладно уж, если я подниму скандал, камня на камне от обоих дворцов не оставлю. Жена и дочь стали его уризонивать. Опять наглотался желтого зелья. Да ты, видать, совсем спятил. Забыл, как нарвался на неприятности. Все из-за пьянства. Мал тебя били, раз опять собираешься затеять скандал. Ну и пусть побили, не унимался нер. Я все равно никого не боюсь. за юня в тюрьму и дел с концом. Думаешь, не найду за что?» В тюрьме я успел завести благородных друзей. Они мне рассказали, что не только в нашем городе, но и в разных провинциях живут люди с фамилией Дзя. Всякие среди них бывают». Я стал доказывать, что в отличие от младших господ и их слуг все старшие члены рода Дзя люди порядочные и не могли оказаться преступниками. Однако выяснилось, что преступники принадлежат к той же ветви рода, что и здешние Дзя только жили в провинции. Совершенное ими преступление было раскрыто, их арестовали и привезли сюда для наказания. У меня сразу отлегло от сердца. Я рассказал о Дзя Юне, который, позабыв о милостях, нарушил долг и о том, как господа из семьи Дзя обманывают людей, отдают деньги в рост под невиданные проценты, как отбирают жены мужей. Представьте себе, что будет, если слух об этом дойдет до правителя. Вспомнят они тогда нервы». Да ты совсем пьяный! Иди спать! крикнула жена. Кто у кого отнял жену? Ничего подобного не было и не зачем молодец вздор. Откуда вы сидят дома? Можете знать, что творится на свете? рассердился снегер. В позапрошлом году у меня повстречался как-то в горном доме некий Джан. Он ты жаловался, что эти дьяволы отняли у него жену и спрашивал, как ему быть. Я же еще и уговаривал его не поднимать шума. Не знаю, куда этот Джан подевался, и с тех пор я его не видел. А если бы встретил, знал бы, что делать. Посмотрел бы я тогда, как будет подыхать этот подлец Дзяюнь. Гдите, придется вам еще не раз поклониться в ножки господину Неру. Поворчав, Неру легся и захрапел. Жена и дочь сочли его речи за пьяную болтовню и не придали им никакого значения. На следующее утро Ньери, едва проснувшись, отправился в горный дом. Но об этом мы рассказывать не будем. Дзяюйцу между тем возвратился домой, спокойно проспал всю ночь, а на утро рассказал жене о своей встрече с Джэн Шиинем. Почему же ты не вернулся и не разыскал его? Стала упрекать Дзяюйцу не жена. А если он сгорел? разве не бессовестно покинуть друга в беде из глаз женщины покатились слезы он не от мира всего оправдывался дя сам ведь не захотел с нами жить господин донеслось в это время из за дверей вернулся слуга которого вы посылали к сгоревшему храму дяю вышел из комнаты Слуга почтительно справился о его здоровье и доложил: господин, получив ваше повеление, я возвратился к храму и, не ждясь, пока утихнет огонь, бросился искать монаха, но хижина его сгорела дотла. Я обошел пепелище, но нашел только молитвенный коврик до да чашку. Даже останков монаха обнаружить не удалось. Боясь, что вы не поверите мне, я хотел в доказательство привести коврик и чашку, но они рассыпались в прах, едва я к ним прикоснулся. Выслушав слугу, Дзяя Ицунь подумал, что Джен Шиинь отошел к бессмертным и сделал знак слуге удалиться. Жене Дзяю Ицунь ни словом не обмолвился о том, что Джен Шиинь сгорел, лишь сказал, никаких следов обнаружить не удалось. Видимо, Джен Шиинь успел уйти после этого дя яйцунь прошел в кабинет желая наедине с самим собой поразмыслить над словами джень шииня как вдруг слуга доложил за вами прислали из императорского дворца дя яйцунь сел в паланкин и отправился ко двору в приемно он услышал разговоры начальник по сбору хлебного налога провинции дзси господин Цзя джен провинился по службе и прибыл на аудиенцию благодарить государя за оказанное ему снисхождение Дзяюйцунь повидался с несколькими высшими сановниками, прочел указ о злоупотреблениях чиновников из приморских провинций и поспешил разыскать Дзя Джена. Выразив ему свое сочувствие, Дзяюйцунь поздравил Дзяджена с государевой милостью и осведомился, благополучно ли тот доехал. Дзяджен в свою очередь подробно рассказал, за что был снят с должности. Вашу благодарность государю уже передали? — спросил Дзяюй Цунь. — Передали? — отвечал Дзя Джен. Надеюсь, после обеда государь меня примет. Пока они разговаривали, из внутреннего дворцового зала передали повеление Дзя Джену войти. Дзя Джен торопливо направился в зал. Преданные ему сановники остались ждать у дверей. Через некоторое время Дзяджен появился весь в поту. Сановники бросились к нему, забросали вопросами, напугался до смерти. — Ох и напугался, — твердил Дзяджен. — К счастью, благодаря вашей дружбе ничего плохого со мной не случилось. — О чем вас спрашивал государь? — Государь спрашивал о тайном провозе оружия через границу провинции Юньнань, — отвечал Дзяджен. «Оказывается, в этом деле замешан один из близких людей Тайши и государь сразу вспомнил одного из наших предков. Я сказал государю, что нашего предка звали не Дзяхуа, а Дзядайхуа». Тогда государь улыбнулся и говорит, разве чиновника, который прежде занимал должность начальника военного ведомства, а затем был понижен в чине до правителя области, не зовут Дзяхуа?» Дзя Юй испуганно вздрогнул. Он догадался, что речь шла о нем, так как имя его было Хуа, и спросил, что же вы ответили государю. И объяснил ему, тайши Дзя Хуа действительно родом из провинции Юньнань, а нынешний правитель области, который тоже принадлежит к роду Дзя, уроженец провинции Джицян. Государь спросил Дзя Фань, о котором нам доносил правитель округа Суджоу, одного с того рода. Я поклонился и ответил, да. Государь внезапно побледнел от гнева. «Но что же это похоже, если он позволяет своим рабам силой отбирать жены, и дочерей и частных людей?» Я растерялся и не знал, что ответить. «Тогда государь снова спросил меня, кем тебе приходится Дзяфань?» Я ответил родственникам из дальней ветви нашего рода. Государь усмехнулся и отпустил меня. «Но разве это не удивительно?» «Странно!» — воскликнули все. «Как могли произойти сразу два дела, в которых замешана Дзя?» «Ничего удивительного в этом нет», — заметил Дзяджан. «Нехорошо только, что в обоих случаях упоминается фамилия Дзя. Наш род древний и многочисленный, растерился по всему государству». — Если даже удастся избежать неприятностей, ничего хорошего мне ждать не приходится, ведь государь запомнил фамилию Дзя. — Вам-то чего бояться? Государь знает, где истина, где ложь. — Охотно ушел бы со службы, — признался Дзя-Джен. — Только повода нет отставку просить. Да и что тогда будет с нашими наследственными титулами? — Вам снова предстоит служить в ведомстве работ, — заметил Дзя Юй Цунь. а, насколько мне известно, у столичных чиновников провинности по службе не бывает. — Пусть так, — возразил Дзя Джен, — но я дважды служил в провинции, оба раза неудачно. Сейчас пострадало мое доброе имя. — Перед вашими способностями можно лишь преклоняться, — воскликнули сановники. Ваш старший сын тоже человек достойный, а вот с племянником советуем вам быть построже. — Я не слежу за племянником, поскольку редко бываю дома, — ответил Дзэджен, но, признаться, очень за него беспокоюсь. — Спасибо, что по-дружески мне об этом напомнили. — А не слышали? Мой племянник из дворца Анинго тоже занимается неблаговидными делами. — Ничего особенного о нем мы не слышали, просто кое-кто из чиновников до да придворных его недолюбливает, — последовал ответ. — Прикажите племяннику быть постарательнее в делах. Поговорив еще немного, все обменялись поклонами и разошлись. Вернувшись домой, Дзя-Джен первым делом спросил, как чувствует себя матушка Дзя, а дети и племянники, в свою очередь, справились о его здоровье. Потом Дзя-Джен направился в зал процветания и счастья, где его встретила госпожа Ван. Дзя-Джен поклонился матушке Дзя и рассказал, что ему пришлось пережить после того, как они расстались. Матушка Дзя принялась расспрашивать о Танчунь, о том, как прошла ее свадьба. «Я так торопился, отправляясь в путь», — промолвил Дзяджен, — «что не успел повидаться с Танчони. Однако люди из семьи ее мужа говорили, что живется и хорошо. Свекры, свекровь шлет вам поклон. Нынешней зимой или будущей весной они собираются переехать в столицу. Это было бы очень неплохо. Боюсь только, что из-за всяких неприятностей в приморских провинциях отъезд их задержится». Узнав, что у Дзя Джена все кончилось благополучно, а Танчунь в семье мужа живет хорошо, матушка Дзя перестала печалиться и заулыбалась. От старой госпожи Дзя Джен пошел к старшему брату, повидался с младшими родственниками и назначил на следующий день церемонию в храме предков по случаю благополучного возвращения. Едва Дзя-Джен вернулся в свои покои и повидался с госпожой Ван, как на поклон к нему пришли Бау-Юй и дзя Лань. Все время тревожившийся о сыне Дзя-Джен, заметив, что вид у бау Юй здоровый, успокоился. Он не знал, что сын лишился разума, и, увидев его, забыл обо всех своих злоключениях и преисполнился благодарностью к матушке Дзя за то, что сумела сделать Бау-Юю счастливым. Бау-Чай рассвела. Дзя Лань сделал большие успехи в учебе, только Дзя Хуань ничуть не изменился, и это немного омрачило радость Дзя Джана. Вдруг он промолвил «В доме будто кого-то не хватает». Госпожа Ван сразу догадалась, что он имеет в виду Даюй. Она не писала мужу о смерти девушки и теперь не хотела расстраивать этим печальным событием, поэтому сказала, что да Юй больна. Зато бао когда он это услышал, показалось, будто ему в сердце вонзили нож. Но он тоже не хотел огорчать отца, и, превозмогая скорбь, принялся помогать матери в подготовке к празднеству по случаю возвращения отца. Поднес ему вина. Наравне с бао и другими поднесла вино дзе Джену и фэн хотя была всего лишь женой его племянника. Она ведала всем хозяйством дворца и пользовалась всеобщим уважением. Приняв от родных поздравления с благополучным возвращением, Дзя джен сказал, теперь можно и отдохнуть. Всем чадам и домочадцам он объявил, что их услуги ему не потребуются, и приказал подготовиться утром к церемонии жертвоприношения предкам в родовой кумирне. Госпожа Ван сообщила мужу только домашние новости, однако Дзяджен ей напомнил о Ван Дзетене. У госпожи Ван сразу стало тяжело на душе но она виду не подала. Когда же Дзяджен завел речь о себе пане, госпожа Ван сказала, что он сам во всем виноват и должен понести наказание. Улучив момент, госпожа Ван рассказала, наконец, мужу о смерти Дайюй. Это известие потрясло Дзяджена. Он стал вздыхать, на глаза навернулись слезы. Госпожа Ван не выдержала и тоже заплакала. Цайюнь незаметно дернула ее за платье. Госпожа Ван спохватилась, вытерла слезы и стала рассказывать мужу о всяких радостных событиях. Вскоре они попрощались, и госпожа Ван ушла спать. На следующее утро Дзяджен, в сопровождении детей и племянников, отправился в кумирню предков совершить положенные церемонии, после чего позвал Дзядженя и Дзяляня и стал расспрашивать их о домашних делах дзя рассказал не все, кое-что утаил. Дзя-Джен, между тем, говорил. «Я только приехал, и мне неудобно вникать во всякие мелочи. Но прошу тебя быть повнимательнее. Когда я был при дворе, то слышал, что в доме у вас не все в порядке. Ты уже не мальчик, сам должен присматривать за детьми, поучать их. Будь построже с дзя Не думай, что я придираюсь, я слышал о вас весьма нелестные отзывы. А сейчас вам надо быть особенно осторожными». Слушаюсь, краснея пробормотал Дзяджен, не решаясь возражать. Дзя-Джен возвратился во дворец Жунго, и после того, как все домашние ему поклонились, удалился во внутренние покои, где его приветствовали служанки. Но об этом мы рассказывать не будем. По дороге домой Баоюй не выдержал и заплакал. Его расстроил разговор родителей о Даиюй. Когда он пришел, Баучай и сижень во внутренней комнате о чем-то беседовали. Бауюй не стал им мешать, уселся в прихожей и предался грустным размышлениям. Бао-Чай подумала, что он боится, как бы отец не вздумал проверять его успехи в учёбе. Верила сижень напоить его чаем, а сама принялась успокаивать. Видя, что жена не подозревает в чем истинная причина его расстройства, Бауюй сказал: ложитесь пораньше. Я хочу посидеть один и собраться с мыслями. Я почти все забыл, память никуда не годится. Если отец это обнаружит, то будет огорчен. Впрочем, ты иди спать, а Сержень пусть со мной посидит. Бау Чай не стала возражать и ушла. Бау Юй потихоньку шепнул Сержень: "Умоляю тебя, позови Цзэй Цзюань. Я хочу кое-что у нее спросить. Она хоть и сердится на меня, но постарайся ее уговорить. Ты же хотел побыть один, собраться с мыслями. Я очень обрадовалась." Что ж тебе вдруг взбрело в голову звать Зидзюань? Дзю Успеешь завтра у нее спросить, что хотел? Завтра батюшку, может быть, прикажет что-нибудь делать. И мне будет некогда, — ответил Бао -Юй. Милая сестра, позови ее. Она не придет, если ее не позовет вторая госпожа Бао Чай. Поэтому я и прошу, чтобы ты ей все объяснила. Что объяснила? Разве тебе не известно, что и у меня, и у нее на душе, — проговорил Бао -Юй. Ради барышни Линда Юй. «Скажи, что я не был неблагодарным. Меня сделали таким». Он бросил взгляд на дверь, ведущую во внутреннюю комнату, указал на нее пальцем и произнес. «Я вовсе не хотел на ней жениться. Это бабушка, и остальные подстроили. Зря погубили сестрицу Даюй. Надо было меня позвать. Я бы ей все объяснил, и она не покинула бы этот мир, затаив на меня обиду». И третья барышня, и другие говорили, что перед смертью сестрица Линь не могла без ненависти обо мне вспоминать. — Ведь ты сама это слышала. А теперь Дзэ меня ненавидит. — Ну, скажи, разве у меня нет сердца? Цинвэнь, простая служанка, особыми достоинствами меня обладала, но, скажу тебе откровенно, когда она умерла, я принес ей жертву и даже сочинил в память о ней жертвенное поминание. Барышня Линь да и видела это собственными глазами. — Сейчас барышня Линь умерла, так неужели я не могу почтить ее память? а я до сих пор не принес ее душе жертв. Узная она о подобном пренебрежении, стала бы еще сильнее роптать на меня. — Кто ж тебе мешает? — удивилась Сижень. — Хочешь устроить жертвоприношение? Устраивай. С того самого момента, как я поправился, мне хочется сочинить поминание, но я не пойму, куда девались мои способности. Если бы жертвоприношение предназначалось для кого-то другого, упоминание можно было бы сочинить кое-как, а для нее все должно быть сделано как следует, без малейших упущений. Вот я и хочу расспросить Зидзюань о барышни. Она знала ее лучше других. «Не более я, кое-что смог бы вспомнить, но после болезни начисто лишил с памяти. Не ты ли все время твердила, что барышня Линь выздоровела? Почему же вдруг она умерла?» — Что говорила, когда выздоровела? Ведь я не бывал у нее. Что говорила? В то время, когда я болела, мы не виделись. И почему Баучай не хочет отдать вещи, которые мне удалось тайком принести от сестрицы Линь? — Вторая госпожа Баучай боится, что ты снова начнешь убиваться, — ответила Сижень. — Какая же еще может быть причина? — Я этому не верю, — заявил Бауюй. Если бы барышня Линь Дай Юй думала обо мне, не сожгла бы стихов, а оставила бы их мне на память. — Говорят, когда она умирала, доносилась музыка с неба. Не означает ли это, что она стала божеством, либо вошла в сон бессмертных? Я видел ее гроб, но не уверен, что она в нем лежала. — Опять мне лишь вздор! — воскликнула и Жень. — Если человек не умер, как можно его положить в гроб? — Что ты понимаешь? — вздохнул Бауей. — Всякий, кто становится бессмертным, либо уходит на небо вместе со своей телесной оболочкой, либо оболочка его остается на земле, а улетает только душа. «Дорогая сестра, позови Дзэдзюань». «Послушай меня», — сказала Сижень. «Хорошо, если Дзэдзюань согласится прийти. Но если откажется, и надо будет ее уговаривать. И потом, если даже она согласится, как только увидит тебя, ничего не станет рассказывать. Лучше завтра, когда госпожа бао идет, я сама поговорю с Дзэдзюань. Постараюсь кое-что узнать, а потом расскажу тебе». «Пожалуй, это разумно», — согласился Бао Юй. «Но ты представить себе не можешь, как я терзаюсь!» Из внутренней комнаты вышла Шеве. Вторая госпожа велела передать второму господину, что уже четвертая стража, и пора спать, — сказала она. Сестра Сижень так увлеклась разговором, что позабыла о времени. — А ведь и в самом деле пора спать, — заметила Сижень. — Завтра успеем наговориться. — Пришлось бы ю и повиноваться. Но все же он успел шепнуть на ухо Сижень. — Смотри, не забудь. — Ладно, — улыбнулась Сижень. Опять вздумали нас зан сводить, засмеялась Шея. Проще было бы прямо сказать второй госпоже Баучай, что второй господин хочет спать сегодня Сижень. Тогда и разговаривали бы хоть целую ночь, никто не стал бы мешать. Не о чем нам говорить, махнул рукой Бауюй. Что ты болтаешь, негодница! Рассердилась Сижень. Смотри получше от меня по губам. И она обратилась к Бауюю. Все из-за тебя. Надо же, до четвертой стражи проболтали. Она проводила бау до его комнаты и тоже отправилась спать. Всю ночь бау не смыкал глаз, а на рассвете из передней донесся голос. «Родственники и друзья устраивают угощение по случаю благополучного возвращения господина Дзаджена. Спектакля не будет, господин не желает. Верено предупредить вас, что празднество состоится послезавтра. Соберутся все родственники и друзья». Если хотите знать, как прошел праздник, прочтите следующую главу.